84. Мы настаиваем на расширении сознания. Почему? Сказано было, что мир тонкий по сознанию, но ведь по сознанию мир плотный, и велико различие между сознанием содержателя притона и сознанием высочайшего философа. Если представить себе все разнообразие условий земных и народов и племен, разбросанных по лицу земли, то нетрудно понять и своеобразие их сознаний, и то, как индивидуально воспринимается мир каждым человеком. Даже живущий в одном доме порой столь различно смотрит на мир. Поэтому нас не должно удивлять еще большее разнообразие восприятия тонкого мира. Он подвижнее земного, он доступнее во многих отношениях, и жители его ограничены в своей активности не внешними условиями, но состоянием сознания. Для некоторых тонкий мир открыт и доступен в очень широких пределах, для других ограничен темным подвалом. Для одних он светел и радостен, для других сер и тягостей неуносим. К многообразию и широте нужно привыкать и усвоить положение, что сознание есть мировещей. От него и зависит широта понимания окружающего человека в данный момент мира. Запастись сознанием цель ученика. Луч посылается с целью расширить сознание. Главным условием будет приятель и приемлемость того, что посылается. Восприимчивость легко омертвить, и прежде всего отрицанием. Зло и вред отрицания понимаются теми, кто коснулся знания, но не понимают самими отрицателями. Сколько бедствий причиняется человечеству отрицанием тонкого мира и чередующихся смен жизни — Это родит и безответственность, и кажущуюся безнаказанность, и нелепую идею, что следствий собственных поступков и деяний можно избежать. Много зла происходит именно от невежества. Если калий-юга была веком невежества, то сати-юг будет веком просвещения, знаний и света, и знающий а непреложность ее наступления, будут готовить сознание свое, его расширяя, чтобы встретить идущую эпоху огня и света во всеоружие и понимание великой перемены.